Глава 31. Ритмичный стук лошадиных копыт доносится гораздо раньше, чем повозка с заключенными, показывается из-за поворота. Точно по расписанию. Если я чему-то и научилась, так это что Хару Лэнсы очень скрупулезны, причем во всем. Они приходят вовремя, собраны и рациональны, пожалуй, даже чур. Это нам на руку. После чайной церемонии утром у нас есть время примерно до захода солнца, чтобы вытащить афера. Промедлим, волшебство иссякнет, и тюрьма станет нам новым домом. Я отталкиваюсь от стены переулка, которую подпирала уже почти полчаса, погруженная в тревожные мысли. По грязи рядом с моей туфлей ползает черный скоробей. Первые лучи утреннего солнца мерцают на изогнутой спинке. Он издает испуганный писк, и молотит тонкими лапками. Я перешагиваю через жука и направляюсь в скорняжные кварталы Таилса. Таха и Ряза тенью движутся следом. Удушливый мерзкий запах гниющих сырых шкур, голубиного помета, соли и известняка долетает до меня с кожевиной лавки дальше по дороге. Глаза слезятся, и я морщу нос, осматривая окрестности. Коричневые имперские знамена. Строгие, несмотря на золотую бахрому, висят между зданиями, развиваясь на горячем ветру. Под ними открывают на день свои лавки, швеи, портные и сапожники. И пусть жители Таилса все еще носят то же, что и их предки, мне кажется, в окнах преобладают силуэты по моде родины короля Гледрика. Узкие талии и пышные юбки у женщин, облегающие штаны, дублеты и длинные туники у мужчин. Неужто захватчики верят, что изменит засушливую погоду Алькибы, одевшись таким образом? Дальше в переулке стоит в ожидании повозка, которую управляет Каин. Наш отвлекающий маневр не сказавший мне за утро почти ни слова. Я поднимаю взгляд на каменный фасад лавки напротив, где к металлическому крюку в стене крепится край одного из полотен. На плоской крыше между пальмами в катках сидят Амира с моим кинжалом и Фарида, обе в платках, натянутых на лоб. Сестра ободряюще улыбается, а Фарида задумчиво смотрит на тюрьму вверх по дороге. Чудовищная крепость возвышается над желтым городом, как зверь. Солнечный свет лезвиями вонзается в ее стены и сторожевые башни. Где-то внутри ее чрева находится Афер, Я лезу в карман шальвар за отмычкой, затем поворачиваюсь и, прищурившись, смотрю на дорогу и поглаживаю прохладную сталь. Отстраненно отмечаю, как выступает на лбу пот, как тяжело в груди стучит сердце, как трепещет в мышцах волшебство. Бывало и труднее. Я сражалась с песчаным змеем величиной с три повозки, попадала на целое кладбище гулей, ускользнула от хубаала ужасного. Но это никак не успокаивает нервы. Сейчас все не так, как на других вылазках. Сейчас на кону жизнь брата. Повозка с грохотом выворачивает из-за угла. Двойка гнедых лошадей скачет легким галопом. Тогда я начинаю медленно, непринужденно идти вдоль обочины. Таха и реза следуют за мной. Повозка прокатывается рядом, и в мгновение ока все переворачивается вверх дном. Лошади с пронзительным ржанием бросаются в сторону. колеса скрипят, оси возмущенно стонут, раздаются сердитые крики, немногочисленные прохожие останавливаются, уставившись на повозку Кайна, перегородившую путь другим. Двое воинов осыпают его словами, которые могут быть только проклятиями. Но Кайн отказывается сдвигаться. Вместо этого он восклицает. «Куда прёте вы, ослы?» Солдаты, должно быть, немного знают Алькибанский. Они спрыгивают с повозки и подходят, положа ладони на рукояти мечей, и тем самым дают нам крошечную возможность единственный шанс. Мы крадемся к повозке. Фарида тем временем перерезает веревку, которая держит знамена. Та лопается, и полотна падают вниз, накрывая повозку, и пряча нас. Это была моя придумка: Впереди снова раздается ругань солдат. Даже зеваки невольно вскрикивают. «Да плевать на знамена! Вы, дурни, чуть не шибли мою повозку!» продолжает Каин, и добавляет пару грязных слов на языке хороулендсов, снова обращая гнев солдат на себя. Таха запрыгивает на заднюю ступеньку повозки и бросает короткий взгляд на заключенных через маленькое бронзовое окошко. Ариза поднимает деревянный засов, отпирая дверь. На нас в ответ смотрят шестеро чумазых узников в кандалах, Встревоженные лица блестят от пота. «Вы трое отправляетесь на волю», — шепчет Таха, тыча пальцем в двух парней и девушку. Остальным сидеть тихо и не дергаться. У кого хотя бы мысль проскочит предупредить солдат, тот умрет, прежде чем вытолкнет из глотки хоть слово. И я точно знаю, что это не пустые угрозы. Узники явно хотят спросить, что происходит, может тоже вымолить свободу, но слишком боятся Тахи. И я не просто понимаю их молчание. Я очень на него рассчитываю». Снаружи солдаты все еще припираются с Кайном, но их голоса становятся громче. В любой момент они могут устать от ссоры и обнажить клинки. Мы достаем отмычки и спешим снять с троих заключенных кандалы. «Теперь снимайте одежду», — приказываю я, складывая цепи на скамью. «Зачем вы это делаете?» — не выдерживает девушка, стягивая тунику через голову. Никто не хочет попасть в тюрьму. Кто-то хочет. Вот, надевай. Я облачаюсь в колючую тюремную тунику и шальвары бежевого цвета. Новых узников обыскивают по прибытии. И Таха и Реза выбрасывают отмычки за дверь, прежде чем сесть на скамью и застегнуть кандалы на запястьях. Я влезаю в туфли, но замираю, когда над крышей шуршат знамена. Отвлекающий маневр завершен. Надо действовать быстрее, пока повозку не открыли. «Заприте дверь на засов и уходите, как будто вы не нарушили никакой закон», — говорю я узникам. И тоже избавляюсь от отмычки. Повозка сдвигается, раскачиваясь. Бывшие пленники благодарят нас, бросают последний недоуменный взгляд, а затем выбираются наружу и захлопывают дверь. Я прижимаюсь к ней ухом, ожидая, что кто-нибудь заметит подмену и предупредит солдата о сбежавшем товаре. Засов скользит на место. Узники соскакивают на дорогу. Полотна наконец стаскивают с повозки, раздается окрик. Я судорожно втягиваю в воздух. Все в порядке, шепчет Таха. Он сказал, что можно ехать. Повозка накреняется, солдаты забираются обратно на козлы. Колеса скрипят и мы начинаем катиться по улице дальше, мимо Кайна, который все же уступил дорогу. Джин коротко кивает мне, но в его кивке я вижу предупреждение. Я думаю о том, что он предложил мне тогда, в первом городе, шанс раз и навсегда разобраться с Тахой. Шанс, который я упустила. Я занимаю свободное место на скамье, застегиваю кандалы на запястьях, и пытаюсь унять вдруг вспыхнувшее с утроенной силой беспокойство. Повозка набирает скорость, и через пару мгновений она уже мчится во весь опор по извилистой дороге к тюрьме. Нас трясет и покачивает. Лошади идут галопом, наверстывая упущенное время. Минуты ползут в изнуряющей влажной жаре. Кандалы тяжелеют с каждой секундой. Вкрайчивые взгляды тахи тоже становятся все тяжелее. Закрыв глаза, я прислоняюсь затылком к стене и глубоко дышу. Теперь пути назад нет. Чтобы Таха не уготовил Аферу, ничего уже не изменить. Крики снаружи замедляют движение повозки. Деревянные двери скрипят, оповещая тюрьму о нашем прибытии. Узники ерзают, кандалы печально звенят. Повозка останавливается, засов поднимается и распахивается дверь. Внутрь врывается прохладный соленый морской воздух, и мы тут же набираем полную грудь. На выход! командует солдат, грохнув кулаком по двери. Я спрыгиваю на землю следом за остальными. Мы в маленьком дворе, окруженном высокими стенами, где расхаживают лучники. Некоторые бесстрастно смотрят на нас сверху вниз. Солдата приветствует чиновник, и они обмениваются парой фраз. Чиновник получает, судя по всему, перечень доставленных узников, и пока проверяет бумаги, к нам приближаются еще солдаты. Один с каменным лицом снимает с меня кандалы. Он произносит слова, которых я не понимаю, но затем жестом показывает, что нужно протянуть руки. И я подчиняюсь. Солдат проводит по ним веснушчатыми ладонями, похлопывает по мешковатым частям рукавов, затем ощупывает торс, ноги, Даже внутрь туфель заглядывает. Без предупреждения открывает мне рот и, сунув палец, проверяет под языком и за зубами. Меня едва не выворачивает, но воину, похоже, все равно. Убедившись, что я не пытаюсь ничего пронести в тюрьму, он переходит к следующему пленнику. Содрогаясь, я стою в стороне и наблюдаю, как приближается очередь Тахи. Солдат, рявкающий на него, куда более агрессивен, повинуясь приказам — Таха задирает тунику на рельефной груди, выворачивает карманы. Воин ощупывает его целиком, даже поддевает пальцем пояс шальвар, оттягивает его и бросает долгий, бесстыдный взгляд внутрь. Таха терпит унижение, стиснув зубы. Воин грубо проверяет его рот, толкает Таху вперед и принимается за очередного несчастного. В конце досмотра нам вручают тонкие кожаные ожерелья. На каждом висит квадратный деревянный кулон с вырезанным символом, похоже, что цифрой. Чиновник в сопровождении солдат ведет нас по крытому переходу. К моему удивлению, рыжеволосый мужчина говорит на Алькибанском вполне бегло. «Вы должны всегда носить ожерелье для опознания. Любой, кто потеряет ожерелье или откажется его носить, будет подвергнут порке». Мужчины спят в красном бараке, женщины в синем. Подъем до рассвета. Вас покормят в столовой и проводят к месту работы. Она заканчивается поздним вечером, не раньше. Затем прием пищи и один час во дворе для физических упражнений. По звуку колокола вы должны вернуться в барак и оставаться там до следующего утра. Любой, без исключений, кого поймают после колокола, будет подвергнут порке. От вас ожидают усердной работы и следования правилам. Миновав железные ворота, мы попадаем на унылый грязный двор, окруженный зданиями. Чиновник останавливает нас перед самым длинным, откуда доносятся окрики солдат и вопли заключенных. «Мужчины, вам предстоит трудиться на ступальном колесе!» Солдат открывает дверь. «Я стою так, что мне не видно внутренности здания», но я чую кислый запах пота и слышу пульсирующий, непрекращающийся скрежет какой-то машины. Заключённые медленно заходят внутрь. Таха мельком бросает на меня взгляд, и я киваю. Ранее мы договорились, что если нас разделят, то во время перерыва мы встретимся у сухого дерева во дворе. Чиновник продолжает. «Ты будешь перебирать паклю», — говорит он мне. Мы останавливаемся перед другим зданием. Солдат открывает дверь в длинную комнату. Вдоль нее рядами стоят скамейки, на которых люди, низко склонив головы, распутывают веревки, сидя по щиколотку в волокнах. Все помещение насквозь пропахло смолой. За работой следят солдаты, размещенные у каждой стены. Я захожу внутрь на нетвердых ногах. И, приблизившись, замечаю, что ногти у многих узников покрыты кровью, а пальцы отекли и посинели от грубой однообразной работы. Несчастные испуганно поглядывают на чиновника, а я всматриваюсь в их лица в надежде, что одно будет принадлежать аферу или фей. Чиновник щелкает пальцами девушки, примерно моего возраста, сидящей с краю. Она ужасно худая, с очень смуглой кожей и большими янтарными глазами хотя теперь они потускнели. Девушка тут же подскакивает. «Объясни этой заключенной, что делать?» — приказывает чиновник. «Время не тянуть!» Девушка кланяется и кивает мне. Я следую за ней к скамье и сажусь рядом. Чиновник наблюдает за нами, потом разворачивается и выходит. Солдаты снова закрывают дверь, оставляя нас в этом пекле. Узники привычно склоняют головы, и работа возобновляется. Как тебя зовут? шепотом спрашивает девушка по алькибански Я мельком бросаю взгляд на солдата у передней стенки. Имани, а тебя? Я София. Она едва заметно улыбается, затем кладет на скамью между нами связку свернутых канатов. Пакля это просмаленное волокно, которое Харау используют использует на кораблях. Законопачивают им просветы в досках и стыках. Ее можно получить из старых канатов. Наша работа — распутывать их до волокон. Вот так. Девушка принимается ловко перебирать веревку. Я, взявшись за канат, пытаюсь повторять ее движение. «Трудно», — говорю я, морщись. И больно пальцем. «Да, но это надо делать. Каждый должен собрать хотя бы полкило в день, иначе накажут». То есть выпарют? Да, или хуже. Но не бойся. В первый день с тебя еще сильно не спрашивают, а потом пальцы привыкнут. Я молюсь, чтобы у меня и был только один первый день в этом духом и забытом месте. Но как же все остальные, запертые здесь? У меня есть план побега, а у них лишь эта непрерывная пытка. «Что такое ступальное колесо?» спрашиваю я, думая о тахе срезой. София бросает на меня взгляд. «Зачем тебе? Тебя туда назначили?» «Нет, моих друзей». Девушка хмурится, глядя на веревку в пальцах. «Я тоже продолжаю работать. Не хочу давать стражам повода подойти». Это что-то вроде колеса с лопастями. Заключенные наступают на лопасти и так вращают колесо, которое перемалывает пшеницу под ним. Мы называем это «вечной лестницей». София отрывает прядь волокон и бросает ее в кучу у кослявых лодыжек. Надеюсь, твои друзья выносливые. У солдат при колесе всегда наготове кнут. Я могу представить, как Таха в непреклонном молчании переносит пытки. В баштале он сказал, что сносил побои, похоже. Интересно, от чьих рук? Интересно, почему меня это вообще волнует? Я наклоняюсь к Софии. «Не против, если я спрошу, за что ты здесь?» «Девчонка!» — окликает солдат впереди. Я поднимаю голову и вижу, что он пристально смотрит на меня. Он прикладывает губам палец. Я поспешно опускаю взгляд на свои веревки. «Нам нельзя разговаривать», — шепчет София. «Очевидно. Некоторое время я работаю, пока не теряет ко мне интерес. Затем украдкой оглядываю лица вокруг». Здесь сидят самые разные люди, старые и молодые, сильные и хрупкие, на которых явно сказалась тяжелая работа. Все алькибанцы, и афера среди них нет. Время тянется медленно, пока оно, я уверена, не теряется окончательно где-то по пути к концу дня. Солнце поднялось выше в небе, усиливая жару в помещении до невыносимости. Пот стекает с меня ручьями, туника липнет к телу. В рот будто набились волокна, настолько в горле все сухо и опухло. Я мечтаю о глотке холодной воды или хотя бы свежего воздуха. Солдаты иногда выходят на перерыв и всегда возвращаются посвежевшими. Заключенным не разрешается даже двигаться. Мои пальцы болят, стертые до крови. Спина затекла от сидения на одном месте, задница онемела. Я отчаянно хочу расспросить Софию про афера, Но за мной все время следит страж. Явно проверяет, освоилась ли я, соблюдаю ли правила. Я держу рот на замке и работаю руками. В середине дня женщина передо мной падает лицом в свою кучу пакли. Девушка рядом сдрагивает, но не прекращает работу. Я кашусь на Софию. Она не поднимает головы, сосредоточенно распуская веревку, хотя я знаю, что она тоже заметила. Но все делают вид, будто ничего не произошло. Я откладываю веревку и подаюсь вперед. Ты в порядке? шепотом спрашиваю я. Женщина не отвечает. Она лежит, свернувшись калачиком, в колючей куче распущенных волокон. Меня замечает страж, и его светлые брови сходятся над ледяными серыми глазами. Я поднимаюсь со своей скамьи и перегибаюсь через ту, что стоит передо мной. Имани, шипит София, брось! Я дотягиваюсь до плеча женщины, встряхиваю ее. Она так и остается безучастна. Меня охватывает ужасная догадка. Я прижимаю пальцы к липкой шее женщины. «У нее нет пульса!» — восклицаю я. «Ей нужна помощь!» Меня отталкивает подошедший солдат. Не удержавшись, я больно прикладываюсь головой о скамью позади. Ошарашенная, сажусь на место и горблюсь, потирая ушибленный затылок. Начинай работать, настаивает София. Я понимаю, что она пытается меня защитить, но ее приказ меня злит. Я беру веревку, а вокруг лежащей собирается все больше солдат. Один ее переворачивает, открывая бледное, осунувшееся лицо и пустой взгляд. Проверяет пульс и что-то отрывисто говорит остальным. Они уходят и возвращаются с тележкой. Женщину сгружают на нее и увозят. Солдат, толкнувший меня, бросает в мою сторону уничижительный взгляд и возвращается на пост. «Куда ее забрали?» — тихо спрашиваю я. София не отрывается от веревок. Она умерла. Тело отвезут в маленький дом на краю тюрьмы и сбросят в море. Это единственный выход отсюда. Как и говорила Фарида, заключенные выбираются оттуда лишь мертвыми. «Великий дух», — бормочу я. Что это за кошмар? София не отвечает.